Глава тридцать четвертая. Дело табак. «Сыбняк! Сюда, малыш!» От крика голос Кейда начал сдавать. Рядом с ним комком нервов скулил и подпрыгивал столбняк, то и дело останавливаясь, чтобы отрывисто облаять пирамиду. Никаких признаков Добермана не было. Вокруг медленно плыл дым от горящих покрышек и шагал Кейт по мрачной стране чудес, где правило разорения. Зажатый в правой руке 038 был наготове. Мало ли что поджидало их в дыму. С каждым шагом Мэг углублялся во двор. Он знал здесь каждый дюйм, но сейчас все они внушали ему страх. Однако он должен был найти сыпняка. Иначе этой ночью весь кокаин мира не снял бы камень с его души. Собаки были друзьями Кейда, его талисманами, телохранителями, его силой, преобразованной в животную форму. Он подумал, люди, да пошли они, все они ни черта не стоят. Собаки — другое дело. Кейт увидел черную пирамиду. Влажные, омытые лиловым светом, пластины замаячили ужасающе близко и свернул в сторону, взметая пепел и пыль лакированными итальянскими ботинками. Когда он оглянулся, то уже не увидел домов окраины, только мрак на фоне мрака». Ударная волна и взрывы бочек с бензином и смазкой снесли и сравняли с землей привычные дворовые постройки, склады, мастерские. Заново собраны лоснящиеся Порше, БМВ, Корветы, Ягуары и Мерседесы, не так давно выстроенные ровными рядами для погрузки и доставки к хозяевам Кейда, были сожжены Искорежены и расшвырены, как игрушки «Дело дрянь», — подумал он «Да нет, не дрянь, дело табак» В конце концов явится полиция Потом репортеры Все было кончено И внезапный поворот судьбы Еще больше выбил его из колеи Кейт всегда полагал, что если финал и настанет Судьба примет облик федеральщиков Которые тихо его повяжут или какого-нибудь встрепанного юриста, который решит, что ему мало денег, или же одной из мелких сошек, которая настучит, спасая собственную шкуру. Ни в одном сценарии катастрофы никогда не было никакой сволочной черной пирамиды из космоса, и Кейт подумал, вот занятно было бы оказаться на берегу одного из Карибских островов, где нет никаких договоров о выдаче. Сыпняк! Ко мне, мальчик! Пожалуйста, вернись! кричал он. Столбняк заскулил, толкнул Кейда в ногу, отбежал несколько ярдов, а потом стрелой метнулся обратно. Кейт остановился. Остались мы вдвоем, приятель, сказал он столбняку, на пару против всего света. Столбняк тихо тявкнул. Что такое? Этот звук был Кейту знаком. Тревога. «Что ты?» — столбняк заворчал и прижал уши. Под землей что-то дробилось и трещало, словно расползался каменный пласт. Башмаки Кейда оказались в воронке крутящегося песка, и Мэка развернулась сильным винчивающим движением. Земля расступилась, и он по колени ушел в провал. Он резко вдохнул, и гортань защекотал горький дым. Что-то влажное и зыбучее, ухватив Мэка за ноги, тянуло его под землю. И в считанные секунды он провалился почти по пояс. Он бился и кричал, но за ноги его держали крепко. Столбняк яростно лаял, бегая вокруг хозяина. Кейт выстрелил в землю. Пуля взметнула песок. То, что поймало Кейда, тащило его вниз, а он стрелял, пока не кончились патроны. Он ушел в землю по грудь. Столбняк метнулся к нему. Беспорядочно молотивший по воздуху руками Кейт схватил собаку, притянул до бермана к себе и попытался использовать ее тяжесть, чтобы вырваться на свободу. Столбняк бешено выдирался, но песок уже засасывал тело собаки вместе с трепыхающимся хозяином. Когда Кейт в очередной раз раскрыл рот, чтобы закричать, Туда, проскальзывая в горло, хлынули пепел и песок. Человек и собака исчезли. Песчаные водовороты закрутили Панаму Мэка-Кейда и наполовину засыпанную оставили лежать, а круговые движения земли замедлились и прекратились.